Глава вторая Когда я снова открыла дверь, мраморный зал совета исчез. Остался лишь живописный сад, за которым ухаживал папа, и дуб, на который я влезала ребенком. Казалось, совет, собрание его членов к совье мне просто приснились. Однако это был не сон, и вскоре мою магическую силу ждало сильное болезненное ограничение — Я выбежала из дома и спряталась под дубовыми ветвями. Зажмурившись, подставила ладони солнцу и вдохнула аромат лета, цветов, росы, земли. Кто-то верит, что магия исходит от солнца, которое льется на землю и порождает жизнь. В таком состоянии, наслаждаясь летним утром, я чувствовала, что снова вернулась в свою стихию. Может, если как следует постараться, Я уговорю совет не трогать мою магию еще неделю, еще день, еще секунду. Вдалеке тише эхо прозвучал слабейший раскат грома. Я содрогнулась. Это была я. Это моя магия без разрешения просочилась в окружающий мир. «Веди себя прилично», — шепнула я ей, но вдали продолжали темнеть тучи. «Клара!» Папа спустился с холма, и уселся на землю рядом со мной. Его лоб изрезали глубокие морщины. То, что случилось здесь. Что ты об этом думаешь? Что намеренно делать? Я горько рассмеялась и подтянула колени к груди. Папа, сделать я тут ничего не могу. Совет принял решение. По-моему, ты слишком быстро сдаёшься. Нет. Я прижала подбородок к ладоням и стала смотреть, как солнце сверкает на росистой траве. Я пять лет пробовала. Очень старалась приручить свою магию собственными силами. Может, так будет лучше? Подсознание заполнили крики учителей и наставников, звон бьющегося стекла, мои всхлипы. «Со мной что-то не так», — прошептала я скорее себе, чем папе. «С моим сердцем, наверное. Будь я...» Будь я по-настоящему хорошей ведьмой, сумела бы... Нет, цветочек, нет. Папа пододвинулся ко мне и одной рукой обнял за плечи. Другой, мозолистой от многолетней работы в саду, он накрыл мою. Ты хороший человек, слышишь? Плохой не работал бы так упорно, чтобы стать целителем. Я рукавом вытерла заплаканные глаза. Мучений не должно было быть в принципе. Магия отражает то, что скрыто в наших сердцах. Каждый мой учитель так говорил. Эмоции обуздывает внутренняя сила, значит, мои эмоции ужасны. Папа ответил тягостным молчанием. Мои слова эхом разносились в тишине, и я услышала, как глупо они звучат. «Думаю, дело скорее в том, что твоя магия за тобой не поспевает», — наконец сказал папа. «Ты готова спасти мир, а вот твоя сила...» Ей нужно ещё немного времени. Светлую любовь к папе омрачала тёмная реальность ситуации. У меня нет времени. Закрыв глаза, я увидела членов совета, окруживших меня словно хищные птицы, готовые когтями выхватить магию. Папина вера в меня была прекрасна и неизменна, но ещё она была наивна. Я отвернулась от папы, плотно прижав руки к груди, где нетерпеливо билась магия. Тучи, темневшие вдали, теперь висели над нашим домом. «Ты не представляешь, каково это! Не видел меня в процессе обучения. Не знаешь, что творит моя магия». Я практически услышала крики мадам Бен Амар в день, когда у меня загорелись ладони. Даже она, невозмутимая и блистательная, испугалась того, на что была способна моя магия. «Я просто думаю... Думаю, тебе нужно бороться!» Бороться за право сохранить свою магию такой, какая она есть. Бороться с советом? И я категорично покачала головой. Папа, не знаю, что видишь ты, когда смотришь на меня, но когда смотрят члены совета, они видят её. На последнем слове у меня пресёкся голос. Огонь в сердце разгорался всё жарче, во рту появился вкус пепла. Она была именно такой, какие качества я ненавидела. Дикая, беспечная, импульсивной, совсем как моя магия. Как магия, которой в её молитвах должна была владеть и я. «Чары — всё, что у меня есть», — сказала я сквозь судорожные вдохи. «Способность помогать ближним. И при этом магия даже не моя, а её. Она передала её мне. По щекам у меня текли слёзы. С моей стороны было глупо думать, что я смогу быть не такой, как она». Папа осторожно притянул меня к себе, так что моя голова оказалась у самого его сердца. «Ненавижу ее», — объявила я воздуху, солнцу, своей магии, себе. «Клара, послушай». Чем больше я о ней думала, тем больше моя магия казалась мне настоящим жгучим пламенем, исходящим из тела. У груди стало тесно, плечи затряслись, по коже прокатился жар. Папа охнул и отстранился от меня. На области его сердца, которое я только что прижимала щекой, жёлтая ткань рубашки опалилась, почернела, стала загибаться. Из-под кожи у папы пробивались розовые бутончики. И я вскрикнула. Содрогаясь, папа прижал ладонь к цветам у себя на сердце. Лицо у него стало желтушно-белым, а меж пальцами появлялись всё новые розовые бутоны. «Что происходит?» Спросила я слабым, дрожащим голосом. Трясущейся рукой я коснулась его щеки. Папа вскрикнул от боли и отпрянул от меня. На месте моего прикосновения появился ярко-розовый ожог. Моя голова кружилась, как летящее из дерева семя. Загрохотал гром, дождь палил, как из ведра, обрушившись на наш дом и на деревню Уильямстон, что лежит в низине. Я промокла насквозь, пока поднималась на ноги и пятилась от папы, боясь отвести взгляд и столь же сильно увидеть, как моя магия его уничтожает. Папа кашлянул, звук получился страшным дребезжащим. Он прикрыл рот рукой, а когда опустил ее, на его ладони лежало пять розовых лепестков. Вытрященные от шока его глаза покраснели. Папа впервые смотрел на меня с тем же страхом, что и члены совета. «Клара!» — мое имя прозвучало слабо и хрипло. Из груди папы цвели цветы. «Азалия символизируют заботу и упрямство», — гласил старый справочник. «При употреблении внутрь — ядовито». Казалось, глянув себе на грудь, папа вспомнил это одновременно со мной. «Зови на помощь!» — прохрипел он. Я уложила папу на диван и бросилась к себе в комнату. Сама помочь ему не могла, хоть и знала, как только не после того, как мои прикосновения причинили ему боль. Требовался маг, достаточно опытный, чтобы спасти моего папу. У кровати стоял ящик с цветами и запасными принадлежностями, которые я привезла, отучившись у мастера Янга, своего недавнего наставника. Я разблокировала и подняла крышку, затем порылась среди стеклянных пузырьков, стеблей лаванды и веток сирени. Зелёный лист клёна, аккуратно положенный на дно амулет, служил для отправки сообщений, только быстро связаться ни с кем не получится, особенно с учётом того, какая дикая у меня магия. Мне не следовало терять ни минуты. Имелся и другой вариант. Морвины жили по соседству. Если не к Ксавье, то его родители наверняка сумели бы мне помочь. Отложив кленовый лист, я нырнула под кровать за шкатулкой, в которой хранились мои сбережения. Все монеты, которые я получила, когда продавала обрезки ткани и помогала по хозяйству горожанам. Все чаевые, которые щедрые заказчики давали мне в пору, когда я помогала разным магам и ведьмам. Жемчужные серёжки, которые отец подарил мне на шестнадцатилетие. Золотое обручальное кольцо, которое моя мать швырнула папе, прежде чем раствориться в облаке дыма, пятнадцать лет назад. Я бросилась в коридор. У самой входной двери папины сапоги валялись рядом с моими. Я надела свои грязные садовые перчатки, папино пальто и шляпу-котелок, в которой он путешествовал. Всё это не слишком защитит от дождя, да и, судя по раскатам грома и переполоху у меня в сердце, гроза и моя дикая магия в ближайшее время не прекратятся. Спрятав монеты и драгоценности в карманы пальто, я отважилась взглянуть на папу. Он лежал тихо, с закрытыми глазами, Его грудь поднималась и опускалась. Сон пошел ему на пользу, но какое отсроченное действие у яда Азалии я понятия не имела. Я зашла в гостиную и склонилась над ним, осторожно коснувшись его указательного пальца рукой, обтянутой растрескавшейся кожей перчатки. Папа открыл глаза. «Я приведу Морвинов», — пообещала я. «Вернусь прежде, чем ты проснешься». «Люблю тебя». Медленно и невнятно отозвался папа. Я сильно закусила губу, стараясь подавить слезы и магию, корчущуюся у меня в груди. Я тебя тоже. Переступая порог, я велела себе не оглядываться. Если скажу себе, что, возможно, вижу папу в последний раз, то начну в это верить. Как я усвоила в процессе обучения, стоит моему сердцу ухватиться за какую-то идею, и моя магическая сила вполне может воплотить ее в жизнь, хочу я этого или нет. Стуча сапогами по земле, я бежала по дороге из города. Вверх по одному холму, по другому, а на вершине последнего стоял красивый и странный дом, который я так хорошо знала. Морвин Мэннер выглядел эклектически, эдакая помесь сторожевой башни, дворца и коттеджа, сочетание разных эпох архитектуры. С одной стороны, словно башню, сняли с древней крепости и соединили с особняком. На другом конце дома красовалась труба, обвитая плющом, который полз по стене до самой крыши. А на ней стоял флюгер в виде сияющего солнца, символом магов, который кто угодно мог опознать издалека. Когда в детстве гостила в Морвин Мэннере, я каталась вниз по склонам холмов, плела венки из маргариток, играла в прятки в странных извилистых коридорах дома. Каждую субботу папа разрешал мне кататься на нагруженной цветами телеге, высаживал у Морвинов, а сам отправлялся работать. Я с удовольствием тряслась на краю повозки, в захлёб рассказывая ему о том, в какие игры буду играть с Ксавьей и его сестрёнками Леонор, Дали и Инесс. Сегодня меня переполняло совершенно другое, пугающее предвкушение. Каждый шаг означал секунду папиных страданий. Сегодня я искала у Морвина спасителя, не товарища по играм. По скользкой тропке, измеяющейся вверх по склону, я поднималась, пока не прошла под надписью на воротах, гласящей Морвин. Остановившись на крыльце, прислонилась к квадратной грязно-белой колонне, чтобы отдышаться. Болели бока, кружилась голова. Сапоги натерли мне пятки, совершенно незащищенные заношенными чулками. На дрожащих, как у олененка, ногах я приблизилась к изумрудно-зеленой двери. Над ней висел маленький золотой колокольчик, звеневший, когда посетители приходили и уходили. С перемычки над проемом спускались гирлянды из белого вереска — оберег от воров. По обеим сторонам от двери были квадратные, отделанные белым, окна — в которых горел свет, вопреки тому, что в одном висело слово «закрыто». Внутреннее убранство лавки искажалось стеклом. Я могла разобрать очертания стеллажей, прилавка, пары стульев, а людей нет. Тем не менее свет горел. Кто-то был дома, кто-то мог помочь моему отцу остаться в живых. Я представила, как Далия, Леонор и Энесс бегут звать родителей, потом брата. Я потянула за ручку, но дверь оказалась заперта. Я ударила по ней кулаком. Магия уже на нашептывала на ухо, что мои усилия напрасны. Вместо того, чтобы поддаваться её издёвкам, я выместила свой гнев на двери, сильно её ударив. «Мадам Морвин!» — закричала я. «Мастер Морвин!» «Зачем ты вообще пришла сюда?» — спросила меня магия. «Ты опоздала!» Я пнула дверь, царапая изумрудно-зелёную краску. К Совье. Возможно, он был на втором этаже. Моя циничная магия настаивала, что приятель меня игнорирует, так же, как игнорировал твои письма. Ладно, буркнула я магии. Давай, помоги мне, раз у тебя язык развязался. Я подошла вплотную к двери и сделала глубокий вдох сосредоточившись на том, как магическая сила бурлит у меня в груди, на том, как дрожит мой локоть, когда я держусь за ручку, на своих горящих щеках, на гневных мыслях. Представила, как плавно открываю дверь, словно её и не запирали. «Отворись!» — шипнула я на выдохе и нажала на ручку. С громким «трах» дверь сорвалась с петель и, бешено звоня золотым колокольчиком, полетела на пол. Я вскрикнула и отскочила от неё, зажав рот рукой. Суматошные шаги застучали ближе. Я вошла в лавку, таща грязь через упавшую дверь, и вытянула шею к источнику звука. В дальнем конце коридора у основания винтовой лестницы появился Ксавье, по-прежнему в строгом, одобренном советом костюме, но в разномастных носках и с мясницким ножом, который он выставил как кинжал. Взгляд тёмных глаз с пурпурными кругами усталости метался от меня к двери. «Мисс Лукас!» — позвал он, резко опустив руку с ножом. «Вы сломали мою дверь?» Объяснение уже вертелось на языке, но я сдержалась. Все мои мысли были об отце. О страхе в его глазах, о цветах, пробивающихся из его сердца. «Мне нужна помощь. Ваша, ваших родителей, кого угодно. Помощь любого мага. Я пересекла прихожую, вывернула карманы и протянула ему кольцо, серёжки, монеты. Я заплачу. Одной рукой к сове коснулся моей, обтянутой перчаткой ладони, скользкой от дождя. Другой рукой он медленно и осторожно убрал нож в карман. Мисс Лукас, пожалуйста, я не понимаю, что случилось. Я тяжело вздохнула, продолжая смотреть в сторону. От тревоги и замешательства в глазах к совье, я запаниковала еще сильнее. Дело в моем отце. Он потерял сознание. Он... У него азалии и сердца прорастают. Лицо к совье, и без того бледное, стало белее мела. Это из-за вашей магии? Услышав, что они говорят, чудовищная сила зашевелилась у меня в груди. Слезы застилали мне глаза, и я кивнула. Именно такого опасался совет. «Сейчас это неважно», — проговорила я с дрожью в голосе, разрушающей все иллюзии решительности. «Пожалуйста, он в опасности». Я снова протянула ему руку в промокшей перчатке с оплатой. «Это всё, что у меня есть. Пожалуйста, исцелите его. Вы должны». «Разумеется, исцелю», — заверил Ксавье, голосом строгим, но мягким, словно успокаивал ребёнка. Только саквояж свой возьму. Я положила деньги ему в пригоршню. Широкими шагами к Ксавье вошел в комнату, которая была и лавкой, и кухней. В нее я дверь и высадила. Монеты и украшения он со звоном высыпал на прилавок. У меня сердце упало от этого звука, от того, что я потеряла все сбережения, да еще отдала их человеку, которого прежде считала другом. Но ради спасения отца я пошла бы на любые жертвы, а сейчас обхватила себя руками, чтобы больше не дрожать от холода и страха. Повернувшись ко мне спиной, Ксавье вытаскивал из шкафчика в пузырьки и большую зелёную банку. Её он положил в саквояж для снадобий и закрыл его. «Следуйте за мной», — велел Ксавье. «Я создам портал». Он направился к кладовой, которая послужила нам вместо выбитой двери на непонятном мне языке, мелодичным, как колыбельное, голосом, Ксавье запел двери, прижимаясь лбом к ее деревянному полотну. Несколько раз в жизни я видела, как учителя создают порталы, чтобы отправить меня проведать папу у Уильямстоне, но никогда прежде не слышала, чтобы портальное заклинание пели. С бешено бьющимся сердцем я прислушивалась голосу к голосу Ксавье. Стоя рядом с ним, на миг снова почувствовала себя его подругой, вопреки страшной цели предстоящего посещения. Когда он приоткрыл дверь, воздух наполнил тошнотворный цветочный аромат.